Наши письма. 8 часов езды по железной дороге вызывает у одних сон, у других бессонницу. Я лично после всякого путешествия не могу уснуть всю ночь. Около пяти часов вечера я приехал к своим друзьям Мюред Артюс провести три недели в их поместье Абель. Красивый дом, построенный в конце прошлого века одним из их предков, все время находился во владении этой семьи. Поэтому он сохраняет уютный вид, свойственный тем жилищам, где постоянно живут одни и те же люди, поддерживая в них обстановку и порядок и оживляя их своим присутствием. Ничто здесь не меняется, и душа дома не отлетает из этих комнат, где никогда не чувствуется запустение, где ковры никогда не снимаются со стен и ветшают, бледнеют, линяют, вися все на тех же местах. Старую мебель не выносят, и лишь передвигают время от времени, чтобы дать место какой-нибудь новой вещи, которая появляется здесь, как новорожденный среди братьев и сестер Дом стоит на холме посреди парка. От лога спускающегося к реке через реку переброшен горбатый каменный мост. За рекой тянутся луга, где медленно бродят тучные коровы, Пощипывая мокрую траву. Глаза их кажутся влажными от росы, тумана, и свежести пастбища. Я люблю этот дом, как любят то, о чем страстно мечтают. Я приезжаю туда каждый год осенью с бесконечной радостью и уезжаю оттуда с сожалением. Поведов в этой дружеской, спокойной семье, где меня принимали как родного, я спросил Поля Мюре, моего товарища: "Какую комнату ты предназначил мне в этом году?" "Комнату тети Розы". Час спустя Госпожа Мюред Артюс в сопровождении своих трех детей, двух девочек-подростков и шалуна мальчишки, привела меня в комнату тёти Розы, где я еще никогда не ночевал. Оставшись один, я осмотрел стены, мебель и все помещение, чтобы освоиться в нем. Я знал немного эту комнату, так как заходил сюда несколько раз и бросал безразличный взгляд на сделанный постелию портрет тёти Розы, чьим именем и называлась комната. Она ничего мне не говорила. это старая тетя Роза в папильотках, потускневшая под стеклом. У нее был вид почтенной женщины прежних времен, женщины с принципами и правилами, столь же твердой в прописной морали, как и в кухонных рецептах. Это была одна из старых теток, которые спогивают веселье и являются угрюмым и морщинистым ангелом провинциальных семейств. Впрочем, я ничего не слыхал о ней, не знал ни о ее жизни, ни о ее смерти. Жила ли она в нынешнем или в прошлом столетии? Покинула ли этот мир после скучной или беспокойной жизни? Отдала ли она небесам чистую душу старой девы, спокойную душу супруги, нежную душу матери или душу взволнованную любовью? Что мне до того? Само имя Тётя Роза казалось мне смешным, банальным, и некрасивым. Я взял свечу, чтобы взглянуть на строгое лицо портрета, повешенного высоко на стене в старинной золочёной раме. Лицо показалось мне незначительным, неприятным, даже антипатичным, и я стал разглядывать обстановку комнаты. Вся она была конца эпохи Людовика XVI, революции и директорию. Ни одного стула, ни занавеси не было внесено с тех пор в эту комнату, сохранившую запах воспоминаний, тонкий аромат Аромат дерева, тканей, кресел, обоев тех жилищ, где жили, любили и страдали. Вскоре я лег, но мне не спалось. Промучившись час или два, я решил встать и заняться писанием писем. Я открыл маленький секретер красного дерева с бронзовой отделкой, стоявший между двух окон, в надежде найти там чернила и бумагу. Но я не нашел ничего, кроме очень старой ручки из иглы дикобраза со слегка искусанным концом. Я хотел уже захлопнуть крышку, как вдруг взгляд мой привлекла какая-то блестящая точка, что-то вроде головки желтой кнопки, которая торчала, образуя маленькую выпуклость в вырезе небольшой доски. Тронув ее пальцем, я почувствовал, что она шатается. Я схватил ее двумя ногтями и потянул к себе. Она легко поддалась. Это была длинная золотая булавка, всунутая и спрятанная в щель дерева. К чему бы она Я тотчас же подумал, что она употреблялась для нажимания пружины, скрывавшей секретный замок, и начал доискиваться. Это продолжалось долго. После, по крайней мере, двухчасовых стараний я открыл другое отверстие, почти напротив первого, в глубине желобка. Я всунул туда мою булавку, маленькая дощечка отскочила мне прямо в лицо, и я увидел две пачки писем, пожелтевших и перевязанных голубой лентой. Я их прочел, и перепишу здесь два из них Вы хотите, чтобы я вернул ваши письма, моя дорогая? Вот они. Но для меня это большое горе. Чего вы боитесь? Что я их потеряю? Но ведь они заперты. Что их у меня украдут? Но я берегу их, так как это мое самое бесценное сокровище. Да, вы причинили мне безграничное горе. Я спрашивал себя, не раскаиваетесь ли вы в глубине своего сердца? не в том, что полюбили меня. Я знаю, что вы меня любите. Но быть может, в том, что выразили эту живую любовь на бумаге в часы, когда сердце ваше доверилось не мне, а перу в вашей руке.